Из этого перечня прежде всего видно, какие государственные интересы, как первенствующие, требовали себе по тогдашним понятиям усиленного проведения в управлении. Из девяти коллегий пять ведали государственные народное хозяйства, финансы и промышленность. Коллегии вносили в управление два начала, отличавшие их от старых приказов: более систематическое и сосредоточенное разделение ведомств и совещательный порядок ведения дел. Из девяти коллегий только разведвесы впадали по кругу дел со старыми приказами. Коллегии иностранных дел с посольским приказом и ревизион коллегия со счетным. Остальные коллегии представляли ведомство нового состава. В этом составе исчез территориальный элемент, присущи старым приказам, большинство которых ведало исключительно или преимущественно известные дела только в части государства, в одном или в нескольких уездах. Губернская реформа упразднила много таких приказов. В коллежской реформе исчезли и последние из них. Каждая коллегия в отведенной ей отрасли управления Простирало свое действие на все пространство государств. Все вообще старые приказы, еще доживавшие свой век, были либо поглощены коллегиями, либо подчинены им. Например, в состав юстицкой коллегии вошло семь приказов. Так упрощалось и округлялось ведомственное деление в центре. Но оставался еще ряд новых контор и канцелярий, которые то подчинялись коллегиям, то составляли особые главные управления. Так рядом с воинской коллегией действовали канцелярии Главная Провианская и Артиллерийская и Главный Комиссариат, ведавший комплектование и обмундировку армии. Значит, коллежская реформа не внесла в ведомственный распорядок того упрощения и округления, какой обещает роспись коллегии. И Пётр не мог сладить с наследственной привычкой к административным боковушкам, к клетям и подклетям, какие любили вводить в свое управление старые московские государственные строители, подражая частному домостроительству. Впрочем, в интересе систематического и равномерного распределения дел и первоначальный план коллегии подвергся изменению при исполнении. Поместный приказ подчиненной юстиц коллегии по обременению ее делами обособился в самостоятельную вотчинную коллегию. Составные части Берк и Мануфактур коллегии разделились на две особые коллеги А ревизионная коллеги как контрольный орган, слила с Сенатом, высшим контролем, И ее обособление по откровенному признанию указа, не рассмотря тогда, учинено было, как дело не Значит, к концу царствования всех коллегий было десять.